Глава тридцать пятая. Но уже в следующую минуту я полностью расслабляюсь и доверяю всю себя Адаму. Он неспешен и обходителен. Ему некуда торопиться. Он высшее существо, не ограниченное временем. В отличие от меня. Решаю всё-таки отстраниться, не нырять в омут с головой, но сразу же передумываю. Пусть отбор, контракт и учёба отправляются тьме под хвост. Я едва не перешла за грань, Едва не покинула привычный мир, и теперь жила в жизни без оглядки на можно и нельзя. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я хочу прочувствовать, не отрываясь от серебряного. Сжимая руками траву, пытаюсь найти точку равновесия, чтобы не улететь куда-то. Как понимаю, что она резко нагревается, а потом появляется запах гари. Удивлённая, кошусь туда, откуда пахнет, а там пожар! Не верю своим глазам. Адам, горим! стремительно подскакиваю в шоке, наблюдая за ровным движением огонька. Дракон же выражает явное равнодушие к происходящему, смотрит на траву, как на противного жука, помешавшего ему отдыхать. М-м, да, наконец говорит он. Кажется, тебе действительно не нужна стандартная медитация. Может, вернёшься ко мне? Продолжим пробуждать твою магию. Ты думаешь, это я? спрашиваю, боясь поверить. Очевидно, ты потому что я точно ничего не делал, я в состоянии контролировать свою силу в момент возбуждения. Да и трава здесь не стремится к самоничтожению, я тебя уверяю. Усмехается Адам, чем вызывает у меня раздражение. Давай ко мне, продолжим учёбу. Буду твоим тренажёром, так и быть. Поработаю на благо возрождения магии, столь очаровательная ведьма. То есть, если бы у меня была, скажем, бородавка на носу и горб Ты бы не соглашался тесно контактировать со мной, да? спрашиваю обманчиво спокойно. Ты вспомнила образ ведьмы из детских сказок, да? Помнится, пугали подобными детей из немагического сообщества. Ты на вопрос не ответил, скрещивая руки на груди. Ох, дракон поправляет свою шевелюру, якобы крепко задумываясь. Сложный вопрос. Но согласись, в этих сказках изображали поистине чудовищ Так и знала, закатываю глаза. И чтобы ты знал, драконы там тоже не являлись положительными героями. Но всё же они были почти симпатичными, и драконы и в реальной жизни совсем не положительные герои. Но в сказках их обязательно кто-то убивал, мстительно стреляю глазами и встрягиваю подбородок. Я ухожу, попрактикуюсь самостоятельно. А ты не мучай себя. Пойди займись другими своими гостями. Как раз мочить я себя буду, если займусь ими». «Ах, какие женщины непостоянные в своём коварстве!» — притворно вздыхает Серебряный и поднимается на ноги. «Никаких понятий чести и достоинства». «Кто бы говорил, — фыркаю, — создал у себя гарем, а мне о чести рассказываешь?» «Ты настаивала на отборе, я его лишь для тебя организовал», — он пожимает плечами. «А закончить никак не можешь», — огрызаюсь. Удивительно, как один и тот же отдельно взятый дракон может за ничтожно короткий промежуток времени вознести до небес, а потом резко опустить своими колкостями и указанием на моё действительное место в жизни. Они до сих пор в замке лишь из-за того, что навредили тебе. Да-да, невежливо перебиваю. Мы это уже проходили. Давно можно было догадаться, что виновата твоя общинично волосая подружка. Я уверена, больше никому. Я её волосы укоротила. Она решила удалить меня со своего пути. Подумала, что я стою на вашем пути воссоединения, как будто оно мне нужно. Я знаю своё место в жизни, давно знаю. И наверное, если бы мне было куда пойти, оставила бы уже тебя и ушла обратно вниз, на свою планку. Вдруг Адам хватает меня за плечи, разворачивает к себе и говорит, опасно наклоняясь к моему лицу: "Ты ничего не знаешь, Жанин", и снова целует, хоть он и ладен.